Глава 4. Сохо Из всех кварталов странной, причудливой амальгамы, именуемой Лондоном, Соха, пожалуй, менее всего соответствует духу форсайтов. Сохо! Хо-хо, — сказал бы Джордж, увидя своего кузена, направляющимся туда. Грязный, изобилующий греками, изгоями, кошками, итальянцами, томатами, кабаками шарманками, пестрыми лохмотьями, странными названиями, зеваками, выглядывающими из верхних окон. Он живет своей жизнью чуждой государственному устройству в Великобритании. Но и здесь понемножку процветают свои инстинкты собственности, и собственничество в некотором роде благоденствует, ибо арендная плата всоха растет, в то время как в других кварталах она падает. В продолжении многих лет знакомство Сомса с Соха ограничивалось его западным бастионом – Уордер-стрит. Немало удачных покупок сделал он там. Даже в течение тех семи лет, что он жил в Брайтоне после смерти Бассини и исчезновения Ирэн, он иногда приобретал там сокровища. Хотя ему в сущности негде было держать их. Ибо когда он убедился, наконец, что жена ушла от него совсем, он велел прибить на Монпелье-сквер дощечку. Продается. Об условиях продажи этого удобного особняка справляться у господ Лессон и тюка Корт-стрит, Болгрэвия. Не прошло и недели, как его продали. Этот удобный особняк под безмятежной сенью, которого так долго страдали два сердца, мужчины и женщины. Однажды, в туманный январский вечер, Незадолго до того, как дощечка была снята, Сомс пришел туда еще раз и стал, прислонившись к ограде сквера, глядя на неосвещенные окна и снова жуя жвачку все тех же собственнических воспоминаний, жвачку, от которой становилось так горько во рту. Почему она его не любила? Почему? Она получала все, чего могла желать, и взамен давала ему в течение трех долгих лет. Все, что он желал, кроме своего сердца, правда. У него невольно вырвался глухой стон, и проходивший мимо полисмен подозрительно взглянул на него, ведь у него больше не было права войти в эту зеленую дверь с медным резным молоточком под доской с объявлением «Продается». Он почувствовал, как у него сдавило горло, и поспешно скрылся в тумане. В тот же вечер он переехал жить в Брайтон. Подходя к Мальта-стрит и ресторану «Британь», где красивые плечи Аннет склонялись над кассовой книгой, Сомс с удивлением вспоминал эти семь лет жизни в Брайтоне. Как только он мог прожить так долго в этом городе, где никогда не слышно запаха цветущего горошка, где ему негде было даже развесить свои сокровища. Правда, это были годы, когда у него не было даже времени любоваться ими. Годы какой-то исступленной погони за деньгами, когда Форсайт, Бастард и Форсайт вели дела стольких акционерных обществ, что едва в состоянии были с ними справиться. Утром в Пульмановском вагоне в Сити, вечером в Пульмановском вагоне из Сити, после обеда просмотр деловых бумаг, потом сон утомившегося человека, и на утро опять все сначала». Конец недели с субботы до понедельника он проводил у себя в клубе в Лондоне. Забавное нарушение привычного уклада, основанное на инстинктивном, но глубоко предусмотрительном убеждении, что во время столь утомительной работы ему необходимо дышать морским воздухом дважды в день, когда он отправляется на станцию и обратно. А во время отдыха можно отдать дань и своим семейным привязанностям. Воскресные визиты к родным на Парк Лейн, к Тимоти и на Грин-стрит и время от времени визиты в кое-какие другие места казались ему столь же необходимыми, как морской воздух в будни. Даже когда он переселился в мейпл дерхем он сохранял эти привычки, пока не познакомился с Аннет. Аннет ли произвела революцию в его взглядах на жизнь? Или эти взгляды были причиной появления Аннет? Он знал об этом не больше, чем мы знаем о том, где начинается круг. Все это глубоко и сложно переплеталось с растущим в нем сознанием, что собственность, если ее некому оставить, есть отрицание истинного форсайтизма. Иметь наследника, некое продолжение самого себя, который начнет там, где он кончит, послужит гарантией, так сказать, что все нажитое не пойдет прахом. Мысль эта за последний год преследовала его все больше и больше. Как-то апрельским вечером, удачно купив чашку веджвужского фарфора, он завернул на Мальта-стрит, взглянуть на дом, принадлежавший отцу и превращенный теперь в ресторан. Предприятие рискованное и непредусмотренное в условиях найма. Он некоторое время рассматривал дом снаружи. Выкрашен в красивый молочный цвет. Две ярко-голубые катки с лавровыми деревцами в глубине у входа, над которым золотыми буквами красовалась ресторан «Британь». Впечатление довольно приятное. Войдя, он увидел изрядное количество народу за круглыми зелеными столиками, на которых стояли вазочки с живыми цветами и бретонская посуда. Он обратился к опрятно одетой служанке, сказав, что ему нужно видеть хозяина. Его провели в заднюю комнату, где за простым письменным столом, заваленным бумагами, сидела молоденькая девушка. А на маленьком круглом столике было приготовлено два прибора. Впечатление чистоты, порядка, хорошего вкуса усилилось у Сомса, когда девушка, встав, спросила с акцентом. «Вы хотите видеть мама «Да», — ответил Сомс. «Я представитель вашего домовладельца, Вернее, Я его сын. Будьте добры, присядьте, сэр. Скажите мамам, чтобы она вышла к этому господину. Ему понравилось, что его приход, по-видимому, произвел впечатление на молодую девушку. Это обнаруживало в ней присутствие деловых инстинктов. И вдруг он заметил, что она необыкновенно хорошенькая. Такая хорошенькая, что его глаза с трудом могли оторваться от ее лица. Когда она встала, чтобы подать ему стул, Движения ее были полны такого неизъяснимого изящества, словно ее смастерил кто-то, обладавший особым неуловимым искусством. А ее лицо и чуть-чуть открытая шея казались такими свежими, словно их только что спрыснули росой. Вероятно, в эту минуту Сомс решил, что условия найма вовсе не были нарушены, хотя самому себе и отцу... Он обосновал свое решение прибыльностью этого, не совсем законного использования дома явными признаками процветания и несомненными деловыми способностями мадам Ламот. Он, впрочем, не преминул отложить на будущее выяснение некоторых вопросов, что вызвало необходимость повторных посещений. Так что маленькая комнатка — Вскоре привыкла к его худощавой, не лишенной солидности, но отнюдь ненавязчивой фигуре, к его бледному лицу с выступающим подбородком, коротко подстриженными усами и темными волосами, еще не посидевшими на висках. «Он месье Тредистанью, Он очень достойный господин!» — отзывалась о нем мадам Ламот, а теперь, заметив взгляды, которые он бросал на ее дочку, стала добавлять. «Трэс амикаль! Трэс Жанти. Он приветливый, очень симпатичный. Она была одной из тех красивых, пышнотелых, темноволосых француженок, каждый поступок и самый тон голоса которых внушает полное доверие к их осведомленности в домашнем хозяйстве, к их кулинарному искусству и заботливому взращиванию текущего счета в банке. После того, как начались эти визиты в ресторан «Британь», Посещения других мест прекратились безо всякого, впрочем, определенного решения со стороны Сомса. Ибо он, как и все форсайты, как большинство его соотечественников, был прирожденным эмпириком. И эта перемена в его образе жизни постепенно заставила его ясно осознать, что он стремится изменить свое положение неженатого мужа на положение женатого и молодожена. Свернув на Мальта-стрит в этот вечер в начале октября 1899 года, он купил газету, чтобы посмотреть, нет ли в ней каких-нибудь новых сообщений о деле Дрейфуса. Вопрос, которым он считал полезным интересоваться для установления более дружеских отношений с мадам Ламот и ее дочерью. Католичками и антидрейфусистками. Просматривая столбцы газет, Сомс не обнаружил ничего, имеющего отношение к Франции. Но заметил общее падение курса на бирже и зловещую передовицу о Трансфаале. Он вошел в ресторан с мыслью «Войны не миновать. Надо будет продать консоли». Не то чтобы их было у него так много, доход они давали ничтожный. Но надо посоветовать клиентам. Консоли упадут наверняка. Бросив беглый взгляд внутрь через дверь ресторана, он убедился, что дела идут как нельзя лучше. Но это открытие, которое обрадовало бы его в апреле, теперь вызвало в нем некоторое беспокойство. Если шаги, которые он собирается предпринять, окончатся его браком с Саннет, было бы весьма желательно, чтобы ее мамаша благополучно отправилась к себе во Францию. Путешествие, которому процветание ресторана «Британь», может стать препятствием. Разумеется, ему придется откупиться, потому что французы только затем и приезжают в Англию, чтобы наживать деньги. Но чем лучше идут дела ресторана, тем дороже ему это обойдется. Но тут томительно-сладостное жжение в горле и усиленное биение сердца, ощущение, которое он всегда испытывал перед дверью в маленькую комнатку, помешали ему думать о том, во что это ему обойдется. Входя, он заметил сначала широкую черную юбку, тут же исчезнувшую в глубине ресторана. А затем Аннет, которая, подняв руки, поправляла прическу. Это была поза, в которой она особенно восхищала его. Вся такая круглая, гибкая и стройная. И он сказал, «Я пришел переговорить с вашей матушкой, чтобы снять ту перегородку в зале». «Нет-нет, не зовите ее!» «Вы поужинаете с нами, мси!» «Через десять минут все будет готово!» Сомс, не выпускавший ее руки из своей, поддался неудержимому порыву, удивившему его самого. «Вы такая хорошенькая сегодня», — сказал он. «Удивительно хорошенькая!» «Вы знаете, какая вы хорошенькая, Аннет?» Аннет вспыхнула и выдернула руку. «Вы очень добры, мси!» «Ничуть я не добр», — сказал Сомс и мрачно опустился на стул. Анет сделала легкий протестующий жест рукой, и ее красные губы, не тронутые помадой, дрогнули улыбкой. И, глядя на эти губы, Сомс сказал. «Вам нравится здесь? Или вам хотелось бы вернуться к себе? Ах, я люблю Лондон. Париж, конечно, тоже, но Лондон лучше Орлеана». И здесь чудесные загородные места. В прошлое воскресенье я была в Ричмонде». Сомс секунду колебался, взвешивая. Мейпл Дерхем. Можно ли решиться на это? Но, в конце концов, почему бы ему не решиться показать ей, на что она может рассчитывать? Однако, там можно было бы и объясниться. Здесь, в этой комнате, это невозможно. «Я бы хотел, чтобы вы с вашей матушкой приехали ко мне в следующее воскресенье», — внезапно сказал он. «Мой дом стоит на самом берегу реки. Пока еще не поздно, и погода держится теплая. Кроме того, я могу показать вам кое-какие хорошие картины. Что вы скажете?» Анет всплеснула руками. «О, как это чудесно! Река такая красивая! Тогда решено. Я попрошу, мадам». Ему больше ничего не следует говорить ей сегодня, чтобы не выдать себя. Но разве он уже и так не сказал слишком много? Разве безумысла придет кому-нибудь в голову пригласить к себе за город хозяйку ресторана с хорошенькой дочкой? Если Аннет не понимает, то мадам Ламот отлично поймет. И пусть. Много ли есть на свете такого, чего бы не поняла мадам? К тому же он второй раз остается у них ужинать. Должен же он отплатить за гостеприимство. Возвращаясь домой на Парк Лейн, он гостил у отца. Он вспоминал нежную подвижную ручку Аннет в своей руке и предавался приятным, немножко чувственным и довольно сбивчивым размышлениям. Предпринять шаги. Какие шаги? Каким образом? Перемывать на людях свое грязное белье? Фу, с его репутацией предусмотрительного дальновидного человека, так умело выручавшего других, ему, стоявшему на страже интересов собственности, сделаться игрушкой того самого закона о плотом которого он был, в этом есть что-то отталкивающее. Достаточно истории Винифрид двойная огласка в семье. Не лучше ли ограничиться связью? Любовная связь и сын, которого потом можно усыновить. Но путь к этим мечтам преграждала грозная, твердая, бдительная мадам Ламот. Нет, это не выйдет. Ведь, разумеется, Анет не пылает к нему страстной любовью. В его годы нечего на это и надеяться. Но если бы ее мать захотела, если бы это сулило им несомненные и существенные выгоды, тогда возможно. Если же это не так, то наверняка последует отказ. Но кроме этого Сомс думал, я не подлец, я не хочу ее обижать, и я не хочу ничего тайного, но я хочу ее и хочу сына. А для этого нужен развод. Так или иначе, во что бы то ни стало, развод. В тени платанов, освещенных уличными фонарями, он медленно шагал вдоль ограды Грин-парка. Меж синеватыми очертаниями деревьев висел туман, непроницаемый для уличного света. Сотни раз проходил он мимо этих деревьев по пути из дома отца на парк Лейн, когда еще был совсем молодым человеком. Или из своего собственного дома на Монпелье-сквер в продолжении четырех лет супружеской жизни. И сегодня, когда у него созрело решение освободиться от этих бессмысленных давних супружеских уз, ему вдруг пришла фантазия пройти до угла Хайт-парка и выйти на Найтсбридж-Гейт, как бывало он ходил в прежние времена, возвращаясь домой к Рен. Какова-то она теперь, как она жила эти годы с тех пор, как он видел ее последний раз 12 лет назад. Ведь уже семь лет прошло, как дядя Джолио оставил ей эти деньги. Все так же ли она хороша? Узнает ли он ее, если увидит? «Я не очень изменился», — подумал он. «А вот она, надо полагать, изменилась. Сколько страданий она мне причинила». Ему вдруг вспомнился один вечер. Это было в первый год после их свадьбы. Он в первый раз отправился без нее на обед. Это была встреча школьных товарищей. Как он торопился домой? Он вошел, крадучись, бесшумно, как кот, и услышал, что она играет. Беззвучно отворив дверь гостиной, он остановился, следя за выражением ее лица. Оно было так похоже на то, что он знал, такое открытое, доверчивое, Как будто она отдавала музыке свое сердце, которое для него было закрыто. И он вспомнил, как она вдруг перестала играть и обернулась. И как лицо ее сразу стало таким, какое он знал. И как ледяная дрожь прошла по его телу. Хотя в следующую минуту он уже обнимал ее плечи. Да, сколько он из-за нее выстрадал. Развод. Это смешно после стольких лет полного разрыва. Но это необходимо. Другого выхода нет. Вопрос в том, подумал он с неожиданной деловитостью, кому из нас придется взять на себя вину? Ей или мне? Она меня бросила. Она должна поплатиться за это. У нее, наверное, есть кто-нибудь. И у него невольно вырвался глухой сдавленный стон. Повернув обратно, он направился на парк Лейн.